Мэри Джон, Мария Жуан, Марианна. Первый взрыв аплодисментов разразился, когда занавес поднялся, и перед взором восхищенных зрителей предстали декорации Санта-Розы, открывшие новую эру в декорационно-постановочном искусстве Бразильского театра. Аплодисменты повторялись при появлении каждого исполнителя. Они вылились в овацию, когда на сцену вышел Прокопио Фурейра, который играл роль мошенника, назвавшего себя американским киноактером, персонаж, ранее созданный Леопольдом Фруэсом. С трудом сдерживая волнение, Ферейра, начал произносить первые слова уже под аплодисменты. Когда же на сцену вышла Мария Жуан, 18-летняя, озорная и ветреная девчонка из предместья, увлеченная голливудскими фильмами, Мисс Мэри Джон, представление пришлось прервать. Овация длилась несколько минут. После этого волнующего начала публика утихомирилась, и первые два акта комедии, отличавшиеся довольно слабым сюжетом, но звучным стихом, вдохновленным красотой и темпераментом Марии Жуан, прошли в веселой и легкой атмосфере при абсолютном спокойствии. Никто бы не испугался, если бы внезапно появилась полиция и потребовала прекратить представление. Поднялся занавес третьего, последнего акта, и зрители изумились, увидев в глубине сцены не только артистов, участвующих в постановке, но и весь обслуживающий персонал, электриков, машинистов сцены, суфлера. Там же находились и автор текста, программы, академик Фегейредо Жуниор и режиссер спектакля Алвара Морейра. Все, кто так или иначе причастен. Не было лишь Мария Жуан. Огромная корзина синих, белых и красных цветов, национальные цвета Франции, стояла в центре сцены. Публика ответила бурными аплодисментами. Зал взорвался овацией, когда Мария Жуан появилась из-за кулис, одетая Марианой, трехцветной юбке и блузке с фригийским колпаком. Она ждала, пока прекратится овация, приложив руку к сердцу. В конце концов, со свойственными ей одной интонациями своим гортанным голосом, незабываемым для всех, кто слышал ее хоть раз, она объявила. «Песень любви к оккупированному городу» поэта Антонио Бруно, написанная вскоре после падения Парижа незадолго до кончины поэта. Невозможно описать волнение публики. Никто не ожидал услышать со сцены театра «Феникс» роковую поэму. Будто электрический разряд. Кто-то встал, другие последовали его примеру, в конце концов весь портер поднялся бешено аплодируя и остался стоять. Наконец воцарилась тишина. Такая абсолютная тишина, что слова крови и огня, строфы полные слезы и гнева, Унижение и возмущение, ненависть и любви казались доносившимися из глубины времен. В первых стихах горе. Поэт оплакивает подвергшийся насилию город. В русле сены река грязи, тела павших жертвы гнета нацистов, трауры молчания, в певучем голосе великой актрисы отчаяние и смерть. Затем стихи зазвучали громче, как предвестие свободы. Звуки горна, трепещущий победоносный голос, взывающий к солидарности, провозглашающий светлый завтрашний день, день жизни и любви. Каждая строфа прерывалась взрывами аплодисментов. Никогда здесь такого не бывало. В партере, сидя рядом с донной разоренью, И маэстра Афранио, португалка Мария Мануэла улыбается сквозь слезы, шепотом повторяя слово за словом строки столь близкой ей поэмы. На следующий день она уедет в Каракас, кто знает, может быть, уже никогда не вернется, но здесь она оставила свой след. Откликаясь на ее пожелания, Антонио призывал людей к борьбе за свободу. Мария Мануэла также поднимается из траура, и одиночество. По словам маэстра Портелле. Под руку с Бруно. Слезы бегут и по лицу Марии Жуан, но голос ее остается твердым. В финальных строках, обращенных к убийцам, посягнувшим на жизнь народов, каждое слово — граната. Заря Парижа загорается в устах Марии Жуан, бразильской девушки из предместия, ставшей Марианной, свободной Францией. Париж, Париж, Париж, зажженное вечное пламя. Все стоят. Голос Марианны звучит все громче и громче. Она повторяет название города, написанное Бруно его кровью. Те, кто находился в театре в этот вечер, будут знать, запомнят навсегда, что угнетение, насилие, смерть никогда не задушат свободу, жизнь человека. Мария Жуан повторила в последний раз Париж, и разразилась нескончаемая овация. Раскаты аплодисментов, казалось, сотрясали стены театра «Феникс». По окончании третьего акта, когда Мария Жуан, другие актеры и режиссер новой постановки пьесы Бруно Под аплодисменты вышли на сцену, из глубины портера послышался женский голос, который все тотчас узнали – голос поэтессы Беатрис Рейнал. Из уст ее прозвучали начальные строфы Марсельезы. Мелодию гимна подхватили артисты, за ними весь зал. Гола спектакль Марии Жуан вынялся в триумфальное выступление Маки.